На другой стороне улицы я узрел Арнольда в элегантном пиджачке цвета маренго и в полосатых брюках, а рядом с ним тоненькую и на вид вполне безобидную девицу. — Высматривает, как бы чего урвать! — прорычал Александр. — Видите этот алчный взгляд? — нет, — сказал я. — И вы его не видите, господин Александр. У вас просто фантазия не на шутку разыгралась. Что вы намерены предпринять? Ну, съешьте еще одну шоколадную голову, это самое разумное. Исключено. Я должен быть там, иначе эта шик вломится в магазин и еще меня ограбит. Пойдемте со мной, вы мне поможете. Александр Сильвер ринулся через улицу почти с прежней своей отвагой и сноровкой. Очевидно, его окрыляли ненависть и праведный гнев. Он совершил очень элегантное, пружинистое полусальто, чтобы увернуться от пикапа, развозящего детские пеленки, и скрылся за тупой мордой омнибуса. Я встал и пошел расплатиться. Он уже не тот, что прежде, — вздохнула кондитерша, — никак не может пережить, что господин Арнольд женился. Как будто хуже беды не бывает, когда вон война кругом. Она покачала головой. И нарочно приближался к магазину, не спеша. Хотел дать Александру Сильвию возможность совладать со своими нервами в кругу семьи. В конце концов, не зря же он считает себя галантным кавалером, значит, он и в Шиксе должен видеть женщину, а женщина заслуживает уважения. Арнольд меня представил. Опасаясь приступа ярости со стороны Александра, я поздравил молодых довольно сдержанно. Потом стал слушать. Арнольд хотел убрать из витрины объявление о ликвидационной распродаже. Без его согласия такое объявление вешать не следовало, — мягко объяснял он. — Зачем тебе все продавать, Александр? — Адвокатскую контору хочу снова открыть. Саркастически буркнул Александр. — По бракоразводным процессам, — добавил он. — Шикса? которую звали Каролин, залилась звонким смехом. «Как мило!» — сказала она, — «и как грустно!» «К этому разговору мы еще вернемся», — сказал Арнольд, явно выросший за это время в собственных глазах. «А сегодня Каролина хотела бы взглянуть на наш магазин». «Ты ведь не против, Александр!» — защебетала Каролина. Я видел, как от такого фамильярного обращения Сильвер Первый дернулся, будто сой ужаленный. Я так думала. С улыбкой, как ни в чем не бывало, ворковала Каролина. Такой галантный кавалер, как ты. Она открыла дверь и вошла в магазин. Арнольд с дурацкой ухмылкой последовал за ней. Александр в эту секунду напоминал прусского генерала Вильгельмовской поры, которого ненароком цапнули за гениталии. «Пойдемте», — пробормотал он сдавленным голосом, — «пойдемте за ними». Каролина как будто и вовсе не замечала его каменного лица. Она ворковала и щебетала, находила все восхитительным, называла Александра дорогим деверем, Продолжала обращаться к нему только на «ты» и под конец потребовала, чтобы ей показали эти ваши страшные катакомбы. Все с той же блаженной улыбкой Арнольд открыл люк в полу и по приставной лестнице повел ее в подвал. — Ну, что вы на это скажете? — простонал Александр, когда молодые скрылись под землей. — Ведет себя, как ни в чем не бывало. Что мне прикажете делать? Он жалобно смотрел на меня. — Ничего, — сказал я. — Что случилось, то случилось. И на вашем месте я бы принял это со свойственным вам шармом. В противном случае вы рискуете заработать инфаркт. Ах, бросьте вы эти ваши шутки! Мне-то что делать? Это стерва с ее зубодробительной вежливостью совершенно неуязвима? — Жениться самому. «Втерять свободу? Только потому, что мой брат Арнольд...» «Тем самым вы бы сразу восстановили баланс в семье», — сказал я. «Для вас нет ничего святого», — бросил Сильвер, — «к сожалению». «Есть», — возразил я, — «к сожалению». «Стойте! это втирушка возвращается», — прошептал Александр. «Тише! У нее слух, как у ворожки». Крышка подвального люка открылась. Первым вылез Арнольд, уже слегка раздобревший от семейной жизни вообще и кулинарных искусств своей Шиксы в частности. Каролина выбралась следом за ним, заливаясь счастливым смехом. — Ты только взгляни, что я там нашла, Александр! — Затараторила она. — Распятие из слоновой кости. Я ведь могу его взять, правда? Для вас-то, Иисус, ничего не значит, верно? Ведь это вы его распяли. Даже странно, что вы им же еще и торгуете. Арнольд не против, что я его беру. Ты ведь тоже, правда? Александр снова чуть не задохнулся. Он выдавил из себя что-то невразумительное насчет свободы искусства, которое принадлежит всем, и вынужден был стерпеть от Каролины еще и поцелуй. «Приходи сегодня ужинать», — пригласила она, — «сегодня у нас даже будет... как же это, ах да, кошерное!» На закуску рубленная куриная печенка с жареным луком. В ослепительной улыбке она обнажила все свои многочисленные зубы. Казалось, еще немного, и Александр хватит удар.